по своему личному усмотрению. «Understand, is it?» «Ты меня понимаешь?» «Я просто делаю свою работу, Эсайес. Хохнар может потом понадобиться мне как свидетель. Извини». Эсайес с такой злостью ударил по рулю, что Харри вздрогнул. «Послушай меня, Харри».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 Что скажешь, Харри? Прибавь газу, Эсайес, а то я опоздаю на самолет. Эсайес ударил так сильно, что Харри удивился, что руль вообще выдержал.